Глава девятнадцатая. Ловушка. Нэнси изложила Ханне свой план. Она не сомневалась, что Феликс Рейблд прячется где-то поблизости от сгоревшего дома, возможно, в примыкающем к нему густом лесу, и задумала последить, не вернется ли он в дом. «Говорят, преступник всегда возвращается на место преступления», заявила она, «а у него, к тому же, есть весомая причина забрать кое-что из тайника». Насколько мне известно, пока что там денно и нощно дежурила полиция. Сегодня свой осмотр дома закончат прибывшие из другого города следователи по особо важным делам, и охрана больше будет не нужна. «Что ты собираешься делать?» — спросила миссис Груин. «Сегодня вечером мы с Бессой Джордж его покараулим. Возможно, это окажется напрасной тратой времени, но у меня какое-то необъяснимое предчувствие, что мы его поймаем. — По-моему, это очень опасно, Нэнси. Как насчет того, чтобы взять с собой мужчину? — Папа не придет домой к ужину. Его не будет весь вечер. Помолчав, Нэнси добавил. — Может, мне удастся уговорить Нэда Никерсона? — Думаю, это хорошая идея. Нэнси позвонила Неду, но никто не ответил. — Я заеду к нему, когда буду в Мэпплтоне, — сказала она Ханни. Разговаривая с Джордж по телефону, девушка говорила в основном о тайнике, в котором мистер Рейболт хранил ценные бумаги. И где, по твоему, он находится или находился? – спросила Джордж. Если он все еще цел, – ответила Нэнси, – то единственное место, в котором он мог сохраниться, это за кирпичами подвальной стены. Даже если мистер Рейболт не появится, я все равно попытаюсь его отыскать. Так что приготовься к раскопкам. Нэнси обратилась с той же просьбой к Бесс, добавив, что заедет за ней через сорок пять минут. «Отлично!» — сказала Бэс. «У меня есть время поесть и переодеться. Я буду готова». Наконец девушки отправились в Мэплтон. «Сегодня будет темновато», — заметила Бесс. «Луны не видно». «Тем лучше», — заявила Нэнси. «Мистер Рейболт, скорее всего, не рискнул бы вернуться в дом, «Если бы считал, что его могут обнаружить, твой план кажется мне опасным», — заметила Бесс. «А что, если мистер Рейблд появится и начнет скандалить?» «Нас будет трое против одного», — ответила Нэнси. «Конечно, было бы лучше быть с нами мужчина. Я думаю заскочить к Неду и спросить, не поедет ли он с нами». «Отлично». Когда Нэнси добралась до Мэпплтона, солнце уже клонилось к закату, По пути девушки остановились у дома Никерсонов, но к своему разочарованию узнали, что Нед повез миссис Венсон с Хани в Сэнди-Крик и с тех пор еще не вернулся домой. «Кто знает, может, он охотится за хитрюгой Феликсом?» сказала подругам Нэнси. «Я оставлю ему записку, и если он вернется вовремя, то сможет поехать за нами». Она быстро написала записку и передала матери Неда. Миссис Никерсон обещала отдать ее сразу как только сын вернется домой. Отъезжая от дома Никерсонов, Бест нервно произнесла. «У меня такое чувство, будто сегодня ночью произойдет что-то ужасное. Все было бы не так плохо, если бы поблизости находились другие дома, но они так далеко, что даже если мы позовем на помощь, соседи нас не услышат». «Успокойся», — посоветовала Нэнси. Трем таким сильным и умным девушкам, как мы, не нужна ничья помощь. Я и сама не хуже хитрюги Феликса, похвасталась Джордж. Посмотрите на мои мускулы. Уверяю, я не зря тратила время в спортзале. Когда девушки приблизились к сгоревшему особняку, уже сгущались сумерки. Владение Рейболтов производило угнетающие впечатления. Даже Джордж прекратила свои шуточки, когда поняла, что через некоторое время совсем стемнеет. Нэнси проехала мимо дома и припарковала автомобиль в густых зарослях деревьев. «Мы оставим машину здесь», — сказала она, — «и незаметно поднимемся к особняку». Девушки вооружились фонариками, киркой и двумя легкими лопатами. Затем они осторожно прошли по дороге и свернули к особняку. Когда они подошли к сгоревшему дому, никто их не остановил. Лишь несколько так и не упавших обугленных балок стояли над обломками, словно часовые. В полумраке они казались девушкам призрачными фигурами. Это страшнее, чем я себя представляла. Нервно пробормотала Бесс. Нэнси, у тебя и впрямь самые дикие идеи. Сыщица ничего на это не ответила, убедившись что вокруг никого нет, она включила фонарик и направила его на каменное основание дома. Нэнси поняла, что будет очень сложно убрать обломки, чтобы как следует его осмотреть. Несмотря на это, она поставила фонарик на кучу щебня и начала разгребать груду отвалившейся штукатурки. — Что ты хочешь найти? — спросила Джордж, включив свой фонарик и направив его вниз. — И чем я могу помочь? — Сейф ответила Нэнси. «А вы, девочки, по очереди работаете киркой и лопатой. Пусть одна разгребает завалы, а другая в это время смотрит по сторонам». Пока остальные работали, Бэс взяла на себя функции дозорного. Нэнси и Джордж очистили несколько метров стены, но не нашли ни одного выпадающего камня или чего-либо, что указывало бы на пустое пространство. Камни были плотно закреплены. Вдруг Бэс. Хрипло прошептала: "Косите свет, я слышу чьи-то шаги". Девушки выключили фонарики и присели на корточки. Вокруг стояла гробовая тишина. Я уверена, что не ошиблась, тихо сказала Бесс. Думаю, нам лучше оставить эту работу и спрятаться. Так же тихо ответила Нэнси. Если сюда идет мистер Рейблд, то очень скоро он будет здесь. Может, его я и слышала? прошептала Бесс. «Тем более нам лучше сделать вид, будто мы уходим на случай, если он за нами наблюдает», сказала Джордж. Не включая фонариков, спотыкаясь о сгоревшей обломке, девушки отошли от развалин дома. Они спустились по подъездной дорожке, но не дойдя до конца, Нэнси сказала, «Давайте оставим инструменты здесь, а сами через лес проберемся обратно к особняку Рейболта». Они спрятали кирку и лопаты и повернули обратно. Нэнси заметила место за кустами недалеко от дома. Кусты полностью заслоняли девушек, при этом открывали им вид на подъездную дорожку и лес. Нэнси с подругами, как смогла, устроилась за деревьями, и насекомые мгновенно пришли в восторг от их вторжения. Так прошли полчаса, потом еще час, Девушки то и дело вздрагивали, услышав поблизости хруст ветки или сломавшегося от ветра сухого сучка. «Меня уже все искусали», — пожаловалась Бесс, «и спина болит так, будто сломана». «Через час или около того тебя парализует», — усмехнулась Нэнси. «Сколько еще ты собираешься здесь сидеть?» — спросила Джордж. «Сейчас уже, наверное, около полуночи». «Еще нет и десяти часов». Расмеялась Нэнси. Ну, я не думаю, что мистер Рейблд появится, иначе он бы уже был здесь, сонно сказала Бэс. Может, пойдем домой? Я хочу остаться еще ненадолго, тихо ответила Нэнси. Девушки снова замолчали. Бэс и Джордж удобно устроились в своем укрытии, растянулись на траве и оставили Нэнси караулить. Они больше не чувствовали ни страха, ни волнения только усталость от затянувшегося приключения. Вскоре Джордж совсем затихла и уснула. Бесс тоже закрыла глаза и погрузилась в глубокий сон. Сестры понятия не имели, сколько так проспали, но внезапно их разбудил чей-то крик и топот бегущих ног. — Нэнси! — тут же вскочив, воскликнула Джордж. — Что случилось? Ответа не последовало. — Нэнси! — крикнула Б, схватив за руку Джордж. Им снова никто не ответил, и девушки поняли, что их подруга исчезла. Где же она? И кто кричал? Кто в такой спешке бежал по дороге?